«Стивен Хантер. Снайпер», — считает актер Станислав Федорчук. «Ты старался как черт. Только точная винтовка вызывает интерес». Полковник Таунсенд Уэллен. Глава 1 Был ноябрь. Холодный дождливый месяц на западе Арканзаса. За отвратительной ночью наступил не менее отвратительный рассвет, Мокрый снег с дождем падал среди деревьев, скапливаясь на верхушках торчащих из земли камней. Прямо над головой пролетали сердитые облака. Время от времени ветер порывами налетал на каньоны и, проносясь между стволами сосен, рассеивал мокрый снег, как пушечный дым. До наступления охотничьего сезона оставался один день. «Боблис Вегар!» расположился сразу за последним подъемом, ведущим в долину Большой Сделки, которая находилась высоко в горах у Ошита и была ровной, как крышка стола. В полном молчании он сидел напротив старой сосны, поставив между коленей винтовку. Это был главный дар Боба — умение хранить тишину. Он нигде этому не учился, просто черпал силы из потайного внутреннего источника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 «Понимаете, если бы вы были одним из тех немногочисленных, может быть, двух-трех мужчин, с которыми он вообще разговаривал в этом мире, старым Сэмом Винсентом, бывшим прокурором округа полк, или, скажем, доктором Лемье, дантистом, или Верноном Теллом, шерифом, тогда он объяснил бы вам, что нельзя взять и просто так выстрелить в животное. Выстрелить — это слишком просто». Любой городской балбес может сидеть в засаде и, попивая горячий кофе, ждать, когда самка оленя гордо пройдет рядом с ним, причем настолько близко, что ее можно будет коснуться рукой. Только после этого он выставит ствол винтовки и судорожно нажмет на спуск. Выпустив ей кишки, он найдет истекающую кровью олениху на расстоянии трех округов отсюда и увидит в ее глазах застывшую тупую боль. Боб сказал бы вам,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 которую постепенно заливал слабый призрачный свет наступающего дня. Петлявшая по ней тропа шла из светлой части в темную, но он знал, что животные все равно пройдут по ней. Один за другим, самец-олень и его гарем. Прошлой ночью Боб видел двенадцать оленей, трех самцов и их подруг, причем у одного из самцов, довольно-таки красивого и упитанного,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 оказалась не настолько сильной, чтобы убить любого нормального самца. Боб знал, что Тим был, как говорится, чертовым оленем. Кстати, это было самое доброе слово, которое он употреблял по отношению к кому бы то ни было, живому или мертвому. Боб оставался на одном месте уже 17 часов. Он просидел на холоде всю ночь, и когда около 4 утра пошел мокрый снег с дождем, всё еще продолжал ждать.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 Но это была всего лишь олениха с маленьким оленёнком. Ленивые, самоуверенные и глупые животные спустились к прогалине с вершины и двигались в низину, чтобы попастись там, где какой-нибудь удачливый городской придурок, конечно, обязательно убьет их. Боб все так же сидел возле своего дерева. Доктор Доблер сглотнул слюну и, напрягся, пытаясь по глазам полковника Шрека,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 Из них образовали этот зловещий квартет. Доблер должен был сломить их психологически. Это было последнее решение полковника Реймонда Шрека. Естественно, у всех четверых имелись свои комплексы. Доктор Доблер сразу это заметил. Он был специалистом в области психиатрии. Комплексы были его профессией. «Слишком самовлюбленный», — сказал он о первом. «Очень много времени уделяет своим волосам».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 «Давайте нам только информацию, без всяких там милых словечек!» Доблер поморщился. «Хорошо». В конце концов, произнес он, нам осталось разобраться только с одним. Джек Пейн ненавидел Доблера. Доблер весь мягкий, со своей большой головой, жиденькой бородкой и длинными нежными пальцами, был самым мерзопакостным созданием в мире. С женоподобной грудью он сам скорее походил на настоящую женщину. К тому же вечно старался превратить все в спектакль. Джек Пейн был суровым, неприятным на вид человеком, невысокого роста, покрытый татуировками, недалеким, с пустыми маленькими глазами на мясистом лице. Он обладал необычайной силой и почти не чувствовал боли. Его профессией было обеспечивать решение всех проблем, неважно, как их именно и как именно. Он коснулся своего укороченного Ремингтона 1100, который удобно торчал из кобуры, расположенной под левым плечом. В длинном подствольном магазине было шесть спаренных патронов 12 калибра. В каждом патроне 9 свинцовых картечин 32-го калибра. Меньше чем за три секунды он мог выпустить 54 куска свинца и решить благодаря этому любую проблему. «Одробности впечатляют», — продолжал Доблер. «Он убил 87 человек».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 появлялись как привидения, выплывая из покрытой кустарником неизвестности, подобно сверхъестественным пришельцам с других планет. Боб знал, что по-своему олени действительно были сверхъестественными существами. Они необычайно тонко чувствовали окружающий мир, и все их чувства постоянно концентрировались на предстоящих двух минутах жизни. В этом была их тайна.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 У Ремингтона был тяжелый ствол старого образца, который почти полностью гасил отдачу при стрельбе. Однако Боб заменил его стволом из нержавеющей стали, от хартовской винтовки, который покрыл тефлоном. Казалось, оружие сделано из потускневшего от времени олова. Ствол и затвор крепились к алюминиевым частям винтовки с кевларовым прикладом, в патроннике которой спокойно лежал один из тех патронов, что Боб набивал вручную.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 Он следил за головой и спиной Тима, которые в прицеле были в десять раз крупнее оригинала. Большим пальцем Боб опустил предохранитель и поставил его в положение ведения огня. «Я дождался тебя. Черт ты этакий!» — подумал он. «И теперь с Божьей помощью обязательно заполучу твою задницу!» Казалось, сердце совсем перестало биться. Отключившись практически от всего, Он пытался погрузиться в тот источник внутреннего спокойствия, где единственным, что имело значение, было маленькое пятнышко на кончике его указательного пальца, лежавшего на спусковом крючке. «Нормально», — подумал Боб, произведя небольшую коррекцию и установив прицел на спине Тима ближе к позвоночнику, в то время как тот неспеша облизывал обледенелые веточки дерева. «Отлично».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 С экрана глядело грубоватое молодое лицо, худое и угрюмое. Узкий разрез глаз, гладкая кожа, тонкая ниточка рта. Что-то во всем его облике выдавало уроженца южных штатов. Взгляд был суровым, как у человека, знающего свое дело и не имеющего даже намека на чувство юмора. Казалось, он не терпит неудачников и отстающих и готов драться с любым, кто его заденет. Тропическая шляпа была сдвинута на затылок, приоткрывая соломенного цвета ежик. На нем была помятая форма с тиснением на кармане, земной шар и якорь. В руках он гордо держал черную винтовку с длинным стволом и вытянутым телескопическим прицелом. Поперек, положив оружие на изгиб своей левой руки и сжимая правой приклада ближе к предохранителю. Доблер смотрел на парня на экране. Перед ним было такое же невыразительное лицо, как у всех бедных белокожих крутых парней из Южных Штатов, тела которых, как правило, представляют собой настоящие шедевры татуировок. такие убийцы, рожденные для того, чтобы сеять смерть. Истинные профессионалы, всегда готовые напасть на кого-нибудь, проводящие время на войне так же легко, как и в отпуске. Первый шок, который испытывал там всякий нормальный человек, от того что в таких зверских ужасных условиях некоторые умудрялись не только выживать, но еще и благоденствовать. Доктор продолжил. Заметьте, пожалуйста, что к нему не следует обращаться Роберт Ли Свегер. Отец называл его Бобом Ли, поэтому он приходит в неописуемую ярость, когда его называют Робертом. Предпочитает, чтобы его звали просто Бобом, а не Бобом Ли. Необычайно гордится отцом, хотя едва его помнит. Эрл Свегер был награжден почетной медалью Конгресса за бои на Ивадзиме во Второй мировой. Потом служил полицейским в Арканзасе и был убит при исполнении служебных обязанностей в 55-м году, когда Бобу исполнилось всего 9 лет. Вдова Эрла переехала из Литтл-Рока в округ полк на севере Арканзаса, где у них была семейная ферма неподалеку от Блу-Ай. Там они и влачили свое жалкое существование.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 Он быстро стал профессиональным охотником, имея всего лишь однозарядную винтовку 22 калибра. Затем в юные годы приобрел настоящую охотничью винтовку с рычажным механизмом затвора, а потом винчестер 30 калибра. С того момента, когда отец впервые разрешил ему выстрелить из винтовки, было видно, что он необычайно одаренный стрелок. В 1964 году, закончив среднюю школу, только с отличными оценками, каким бы удивительным это вам не казалось. Боб не захотел продолжать учебу в колледже, а поступил в корпус морской пехоты США. Это его решение совпало с началом вьетнамской войны. Первый раз он побывал там в 66 году в звании младшего капрала. Был дважды ранен. Второй раз он оказался там в 68, как раз во время тета и в качестве командира разведывательного патруля выполнял целый ряд опасных заданий в демилитаризованной зоне. В 1971-м в учебном центре Перри, штата Гая, Боб Ли стал чемпионом страны по стрельбе из винтовки на тысячу ярдов. Его отметили. В конце 1971-го он возвращается во Вьетнам в разведывательно-снайперский взвод штабной роты 26-го полка 1-й дивизии корпуса морской пехоты США, действовавшие в районе города Дананг. Доблер нажал кнопку. На экране высветилась визитная карточка. Под контуром винтовки с оптическим прицелом была лаконичная подпись. «Мы торгуем свинцом, дружище!» Разведывательно-снайперский взвод, штабная рота 1-я дивизия корпуса морской пехоты. Первая строчка взята из «Великолепной семерки»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 сборщиков налогов Вьетконга, глав общин и прочих. Как видно, он не так уж не сведущ в отношении деятельности профессиональных органов разведки. Но чаще всего ему поручали другую задачу — выбивание сержантского состава в регулярных частях вьетнамских вооруженных сил, действовавших на севере Вьетнама. Те даже назначили за его голову колоссальную награду около 50 тысяч пиастров. Однажды Боб вместе со своим лучшим другом, младшим капралом Донни Феном, устроил засаду целому батальону северных вьетнамцев. Желтолицей быстро продвигались в направлении небольшого отряда наших войск специального назначения, отрезанного на тот момент от главных сил лагеря. Погода была отвратительная, тучи висели прямо над джунглями, так что оказать поддержку с воздуха или осуществить эвакуацию людей было невозможно. Плюс ко всему...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 В этом приключении Боб уложил более тридцати человек. Дело было в долине Анлок. Батальон так и не добрался до зеленых беретов, а Свеггер и его напарник вышли на них три дня спустя. Даже Пейн, который никогда ничему не удивлялся, присвистнул. «Немного умеет стрелять, стервец», — сказал он. Щелкнул проектор. На госпитальной койке лежал замотанный в бинты человек.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 Все утро Свегер пролежал с мертвым другом, пока не удалось навести артиллерию на место, где засел снайпер. Так завершилась для Боба война, а с ней карьера в морской пехоте США. Он уволился из корпуса морской пехоты по инвалидности в 1975 году, после того, как три года провалялся на больничной койке. Вместе с этим закончились и соревнования по стрельбе. Спортивная стрельба — особый вид состязаний. Участники испытывают массу физических неудобств, поскольку вынуждены лежать в тесных кожаных костюмах, фиксирующих положение тела. Со своей ногой, кость которой была стянута металлическим штифтом, Боб уже никогда не смог бы стрелять в таких условиях и не достиг бы былой спортивной формы. В общем, Боб Ли Свеггер отдал своей стране все, что только мог.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 Предугадать несложно. Женился, но брак распался. Попытка заняться продажей недвижимости потерпела крах. Хотел вернуться в колледж, чтобы продолжить обучение, но потом потерял к этому всякий интерес. В середине и в конце семидесятых он несколько раз лечился в клиниках для алкоголиков. В восьмидесятых, кажется, обрел душевное спокойствие и заключил своего рода мир с самим собой и своей страной, удалившись ото всех. Легко представить, насколько отрицательной была его реакция на ту чрезмерную патриотическую спесь, которая охватила Америку после победоносной войны в Персидском заливе. Все это лишь усиливало его горечь и заставило еще больше изолироваться от общества. Сейчас Свейгар живет в горах Уошита, в нескольких милях от Блу-Ай, в своем трейлере. Его единственным средством к существованию — является пособием по нетрудоспособности, так как он уволился из морской пехоты по инвалидности. Да и еще то, что осталось от 30 тысяч долларов, которые отсудил ему его приятель Сэм Винсент, адвокат округа, предъявивший иск журналу «Мерсенери» и выигравший этот процесс в шестом году. Боб живет один, правда, у него есть винтовки. Несколько десятков штук. Он стреляет из них каждый день,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 За считанные доли секунды, пока это длилось, он успел понять, что винтовка не подвела, и что прицел, выхвативший за 200 ярдов участок тела размером менее двух дюймов, направлен именно туда, куда нужно. Да, спуск был плавным и мягким. Боб даже удивился, когда прозвучал выстрел. Он занял правильную позицию, твердую и устойчивую, и не отдача винтовки в последнее мгновение — Ни тень сомнения или неуверенности в своих силах уже ничто не могло ему помешать. Да, он попал. Склонившись к земле, яростно дергая ногами, животное мотало головой, пытаясь стряхнуть неожиданно наплывшую на глаза красную пелену. Большая голова, украшенная огромными красивыми рогами, резко запрокинулась, передние ноги подкосились, и олень тяжело рухнул на землю.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 После выстрела Боб не испытывал почти никаких чувств. Повернувшись, он посмотрел на лежащего в кустарнике более чем ста ярдах от него оленя. В душе не было ни радости, ни ощущения торжества. — Да, хорошо. — Я еще немного умею стрелять, — подумал он. — Значит, я пока что не так стар. Прихрамывая, он спустился с холма на прогалину, И подошел к лежащему оленю. Непрекращающийся снег больно бил по лицу. Весь мир казался серым и мокрым. Боба трясло от холода. Он покрепче закутался в куртку. Животное дышало с присвистом и хрипом, продолжая стучать головой о землю. Один глаз был широко раскрыт. Боб нагнулся, чтобы получше рассмотреть оленя.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 Бесчисленное количество шрамов, которые остались от тех самых пор, как Сэм Винсент несколько лет назад всадил в него весь заряд дроби из своей потрепанной винтовки калибра 45-70. Но рога, хоть и были немного несимметричными, выглядели просто великолепно. У Тима была целая громадная вешалка. 12 отростков, переплетаясь и сгибаясь росли в таком густом беспорядке, что напоминали терновую корону, надетую на голову редкой красоты. Великолепный трофей. Может даже достойный оказаться в аналах клуба «Бун и Крокет». Бока животного все еще тяжело вздымались, под кожей угадывались мощные ребра. От тела, несмотря на покрывавший его снег, исходили тепло и неприятный животный запах, густой и плотный.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 Ловко я с тобой справился». Вновь задергавшись, Тим жалобно захрапел. рыжевато коричневая голова то и дело падала в грязь. При этом оленя испуганно косил на Боба одним глазом. Свегер наклонился и бережно погладил животное. Боб потрогал горло оленя и вытащил свой нож. «Старый, убийственно-острый Рэндалл-сервайвер». «Не бойся». — Все закончится за несколько секунд, приятель, — сказал он, склоняясь над Тимом. — Минутку! — вмешался Пэйн. Доблер сглотнул. В темноте свирепый взгляд Пэйна казался почти безумным. Пэйна боялись все, кроме Шрека. — Полковник, на службе я повидал немало таких парней, как этот. Впрочем, вы тоже, — сказал он, обращаясь к Шреку. С гордостью могу сказать, что когда мне было 22, я служил вместе с ними в войсках специального назначения. Сейчас, когда снова пришло время убивать, нет лучше парня, чем этот ваш белый из Южных Штатов. Поверьте, эти ребята умеют стрелять. Они такие вещи вытворяли, просто уму непостижимо. Но есть одна проблема. Они терпеть не могут, когда ими командуют и считают защиту своего достоинства делом чести. «Заденьте любого из них. Ни один ни за что не простит вам, пока не поквитается. Тут я за вас и гроша ломаного не дам. На службе я насмотрелся этого, так что могу говорить со знанием дела». «Продолжай, Пэйн», — сказал полковник. «Это настоящие мужики крутые. Если втемяшат что-нибудь в голову, это уже ничем не выбьешь, поэтому просто скажу, если вы тронете этого парня». «Я гарантирую, что у вас будут такие неприятности, какие вам раньше и не снились». «Я считаю», — громко сказал доктор, — «что мистер Пейн сделал прекрасное уточнение. Я бы не стал недооценивать Боба Лесвегера. Особенно хорошо, что мистер Пейн обратил внимание на проблему чести Боба и таких ребят, как он. Подобное понимание чести и есть тот фактор, который делает его потенциально уязвимым для нас». Фактически он действует как абсолютно точная винтовка, благодаря чему и заслужил свою кличку — Боб-снайпер. Он очень опасен, если обращаться с ним небрежно, но абсолютно надежен, если обращаться с ним как следует. В конце концов, о том, что нас интересует, он знает больше, чем любой из оставшихся в живых. Боб — просто лучший снайпер во всей западной части Соединенных Штатов. Он бросил быстрый взгляд на неподвижную фигуру Шрека.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 Дальность полета у них 100 ярдов. Если он попадает в животное правильно, а он всегда попадает туда, куда надо, потому что целится как раз между лопаток, чуть выше позвоночника, то буквально сбивает его с ног и лишает сознания на 5-6 минут. В каждой пуле есть маленькая полость, которая заполняется для веса красной алюминиевой пылью, и когда пуля попадает в животное, на нем остается красное пятно который, впрочем, смывает первый же дождь. Необычно, правда? Потом он отпиливает рога. Хотя Боб далеко не тот человек, который стал бы охотиться за оленями только для того, чтобы заполучить рога. Он не любит охоту за трофеями, ведь он и сам был чем-то вроде трофея. «Тогда все в порядке», — сказал полковник Шрек. «Свеггер нам подойдет, но надо найти для него такой трофей» ради которого этот засранец все-таки выстрелит.